2090 год. О чем думаешь? С третьего этажа город выглядит не так, как с двадцать восьмого, ответила Наяна, продолжая смотреть в окно. Ее квартира находилась на двадцать восьмом этаже, а номер Евгения в отеле на третьем. Наяна с удивлением поняла, что давно уже не смотрела на близлежащие дома и улицы с такой высоты. На работе все корпуса окружены парком. С подругами она встречается чаще всего в кафешках и барах, расположенных на первых этажах. Она попыталась вспомнить, где еще бывала за последние месяцы, но в голову пришли только посиделки у Ирады перед ее свадьбой. Там тоже было достаточно высоко – двенадцатый этаж. Из окна своей квартиры Наяна видела город огромным, поистине бескрайним, просторным и безопасным. Из окна третьего этажа он казался тесным, неуклюжим и таящим в себе неприятные неожиданности. Как странно. «Тебе не нравится другой взгляд на вещи?» — спросил Бочаров. «Тебя это пугает или просто раздражает?» Наяна собиралась пригласить его вечером после работы к себе и приготовить ужин, но вдруг подумала, что прошло слишком мало времени после ухода Юбера. Ей показалось, что мебель, вещи и сам воздух в квартире еще помнят ее прежнего мужчину, пропитанный его запахом, его энергетикой. Приводить туда Евгения пока не хотелось. Это, разумеется, не то же самое, что пускать любовника в супружескую постель, но по мнению Наяны чем-то похоже. Было уже совсем поздно, почти полночь. Они находятся здесь, в этом номере отеля с пяти вечера и никак не могут расстаться. Наяна даже мысли не допускала о том, чтобы остаться на ночь. У нее не было с собой ни туалетных принадлежностей, ни сменного белья и одежды. В рюкзаке только то, что обычно она берет с собой на работу. Но как же, ей не хотелось уходить. Она не ответила на вопрос Евгения, только улыбнулась и смущенно пожала плечами. «Наверное, мне пора домой». «Жаль». «Но это ничего. Скоро наступит завтра. Совсем скоро. Я провожу тебя. Побудем вместе еще минут десять, пока дойдем до твоего дома». Они оделись и вышли из отеля, опустевшие после дневной сутолоки улицы, залитые ярким электрическим светом. «Хорошо, что я живу так высоко», — задумчиво проговорила Наяна. «Те, кто живут на нижних этажах, жалуются, что свет мешает спать. «Для чего жечь столько электроэнергии по ночам? Все равно людей почти нет». «Чтобы камеры хорошо работали», — усмехнулся Евгений. «В темноте они ничего не увидят. Какой тогда в них смысл? Всевидящее око». «А, ну да, про камеры я не подумала. Женя, а ты помнишь те времена, когда камер не было? Как люди тогда жили?» «Ну, тех времен я не застал». Родился, когда камеры уже были, только их было совсем мало по сравнению с тем, что творится теперь. «Я не такой старый, как тебе может показаться», — рассмеялся он. «Давай поговорим о насущном». «Наяна, я мало что могу тебе предложить, но я буду счастлив, если ты примешь хоть что-то из этого. Скажи мне, чего ты хочешь, и я честно отвечу, смогу я это дать тебе или нет» я растерялась. Вот так сразу взять и сказать, что она хочет быть с ним, и при этом хочет семью, троих, а лучше четверых детей, стабильную работу и карьеру в центре подготовки, прогнозируемые растущие доходы, спокойную обеспеченную старость, желательно рядом с любимым человеком. Это невозможно. Евгений просто развернется и уйдет, выслушав этот поток запланированных требований к жизни. «Я хочу быть с тобой», — осторожно начала она. «Безусловно». «Я хочу детей. Не обязательно в браке, но лучше, конечно, сделать все по правилам. Ты ведь на это не согласишься?» «Я буду счастлив». «Ты же не собирался жениться», — с улыбкой заметила Наяна. «Неправда. Я всегда хотел семью и детей. Просто у меня не получалось» в какой то момент я опрометчиво решил что мой поезд ушел и мечтать больше не о чем но теперь я передумал и я знаю о чем ты сейчас думаешь о чем о том что мне слишком много лет и я не успею вместе с тобой вырастить наших детей так что тебе придется справляться одной угадал как всегда вздохнула она ты меня видишь насквозь двадцать лет я тебе гарантирую В том, чтобы зарабатывать на жизнь наемничеством, есть огромный плюс. Мне приходится самым тщательным образом следить за здоровьем и поддерживать форму. Кроме того, при каждом заказе меня обследуют с ног до головы и доводят до идеальной кондиции. Так что в ближайшие 20 лет тебе не придется ухаживать за беспомощной развалиной. Если повезет, то и дольше. Но тут уж как судьба пошлет. Какие еще у тебя ожидания от жизни? Она собралась было сказать про работу, карьеру и долгую спокойную старость, но вдруг от чего-то передумала. Она знает Евгения всего два месяца, а двадцать лет – это в сто двадцать раз больше. Двести сорок месяцев непрерывного счастья, ведь не может так быть, чтобы за радость прожить эти двести сорок месяцев рядом с любимым мужчиной и родить от него детей? Не пришлось ничем заплатить. И она готова платить. Тем более плата не так уж и велика. Всего лишь план, который можно переделать, а можно и вовсе о нем забыть. «Если мы будем вместе, то больше никаких ожиданий», — сказала Наяна. «Мне этого достаточно. Только я не понимаю, где мы будем вместе. Ты готов жить в Москве?» Или ты будешь настаивать, чтобы я переехала к тебе?» Они уже стояли возле ее дома. Наяна знала, где расположены камеры, и подумала, что те, кто захочет проверить порядок на ночных улицах, будут, наверное, от души смеяться, увидев, как девушка и пожилой мужчина держатся за руки, словно влюбленные подростки. Наверняка подумают, что мужчина изменяет жене с молоденькой любовницей. И какой-нибудь особо тупой остряк выложит кадры в сеть с насмешливыми двусмысленными комментариями. Ну и пусть. Ни ей, ни Евгению скрывать нечего. «Ты ответила на главный вопрос. Хочешь ли ты, чтобы мы были вместе? А где?» Это вопрос второстепенный. «И как все второстепенные вопросы, он требует вдумчивого подхода», весело произнес Бочаров. Я карьеру уже не делаю. Моя работа не привязана к месту, шлифовать переводы и обрабатывать чужие тексты можно где угодно. Так что решать должна ты. Не торопись, обдумай все как следует, прислушайся к себе. А сколько времени ты дашь мне на обдумывание? Да сколько угодно. Мы никуда не опаздываем, я буду жить в отеле и спокойно ждать. Но ведь ты раньше жил в Москве и почему ты переехал. «Значит, здесь тебе не нравится, а там нравится», — заметила Наяна. «Поставь глаголы в прошедшем времени. Так было раньше, пока я не встретил тебя. В Морозовске действительно очень красиво. У меня там маленький коттедж на окраине с видом на Волгу. Мне там хорошо работается. Но там нет тебя, и все остальное теряет свое значение». Все, беги спать!» — он легонько поцеловал ее в крайше губ. «Тебе завтра на работу. В котором часу ты будешь выходить из дома?» «Завтра первое занятие в одиннадцать. Значит, выходить буду в десять». «Договорились. Завтра в десять. Буду тебя ждать на этом самом месте». Дома Наяна собралась было сразу принять душ и лечь в постель но остановилась перед зеркалом и с удивлением взглянула на свое отражение. Она стала какой-то другой. Вроде волосы те же самые, русые, густые, вьющиеся, и прическу она не меняла, тот же рост, та же фигура, а человек по ту сторону стекла кажется незнакомым. «Ты — существо безжизненного плана!» Сурово проговорила Наяна, выставив вперед указательный палец в упрекающем жесте. И как ты собираешься дальше жить? Ей вдруг стало весело. Она скорчила сама себе смешную рожицу и в припрыжку помчалась в ванную. Теперь Наяна проводила с Бочаровым каждую свободную минуту. Незримое присутствие Юбера в квартире постепенно исчезало, и вот уже две недели, как она по вечерам изобретала вкусные ужины и кормила Евгения. Она готовила, подавала, мыла посуду, а он сидел рядом и разговаривал с ней. Оставался на ночь, но вещи свои к Наяне не перевозил, по утрам провожал ее на работу, возвращался в отель, после занятий встречал возле центра подготовки. Заканчивался октябрь до ежегодной аттестации оставалось полтора месяца, за эти полтора месяца Тимуру Валерьевичу и Сергею Валентиновичу предстояло пройти очередное тестирование, а историку Александру Олеговичу — тоннель. Наяна волновалась, ведь от результатов зависят квалификационные баллы, а от баллов — зарплата и получение третьего уровня. Утешала и сглаживала нервозность одно. В январе у нее отпуск, и они с Евгением поедут к нему на «Волгу», в Морозовск, будут кататься на лыжах, читать книги и обсуждать прочитанное, пить чай с пирожками, сидя возле зажженного камина, только бы старики-студенты не подвели. Потому что если кто-то из них провалится, и Наяна пройдет аттестацию не так, как хотела бы, настроение у нее будет испорчено. Она так и не пришла ни к какому решению по поводу ее будущего с Бочаровым. Бросить работу в центре? И что? А сесть в коттеджи с видом на Волгу в качестве домохозяйки матери семейства? Можно, конечно, многие так живут, но тогда получится, что она будет сидеть на шее у мужа, а это ей совсем не по вкусу. Найти какую-нибудь работу? Любую, лишь бы платили. Нет, такой вариант ей тоже не нравится. Она хочет работать с людьми старшего возраста. Это ее специальность, выбранная сознательно и с любовью. А кому нужна такая специальность, кроме центра? Никому. Позволить Бочарову переехать к ней в Москву? Тоже плохо. Но Наяна не могла сформулировать, почему это плохо, но чувствовала именно так. Она собралась было посоветоваться с Варварой Шлевис, но остановила себя. «Хватит питаться мамкиным молоком, пора думать самой». Наяну по-прежнему ездила к Шлевисам на ретро-выходные, только ночевать не оставалось, возвращалась домой. Евгений каждый раз уже ждал ее у подъезда и с величайшим интересом слушал рассказы о том, как играли в карты, разгадывали кроссворды, готовили закуски, репетировали музыкальные номера, состязались в скорости вязания или вышивания. В день, когда Тимур Валерьевич проходил тест, Наяну снова вызвали к начальнику щитка. «Неужели еще один коммерсант?» — подумала она с испугом. «Чего ей меньше всего хотелось сейчас, так это увеличение нагрузки, пока Евгений в Москве ей дорог каждый свободный час». Но в кабинете начальника, кроме самого Эльдара, сидела приятного вида дама лет пятидесяти. «Знакомьтесь», — хмуро проговорил Эльдар, — «это Наяна». Дама скупо улыбнулась и деловито протянула руку. Армене Каринян, директор Центра долголетия в Морозовске. Мне рекомендовали тебя как очень хорошего специалиста». Наяна осторожно пожала холодную руку. «Это, наверное, ошибка. У меня только второй уровень», — неуверенно ответила она. «Это не ошибка. Я разговаривала с теми, кого ты готовила в прошлом и позапрошлом году». Они хвалят тебя? Перейду сразу к делу, чтобы не терять времени. Мне нужен молодой сотрудник, такой, который будет работать в моем центре много лет и не уйдет через короткое время на пенсию. Девиз моего центра — преемственность и стабильность. Никакой кадровой текучки я не потерплю». Наяну вдруг как током ударило. Какой город назвала это Армине? Слова о том, что Наяну рекомендовали как хорошего специалиста, Прозвучали настолько неожиданно, что все остальное ушло в тень и ускользнуло от сознания. Господи, да это что тот самый город, где живет Евгений! Арминэ что-то быстро и энергично говорила, но Наяна восприняла хорошо, если каждое четвертое слово. Что-то про условия, зарплату, надбавки, категории. Да какое это все имеет значение? Вот и решение само пришло, появилось, с неба упало. Не нужно больше его мучительно искать. «Эльдар не хочет тебя отпускать, но я убедила его оставить решение за тобой. Что скажешь?» — требовательно вопросила Коренян. «Я согласна». «Наяна, подумай как следует», — каким-то дежурным невыразительным голосом сказал начальник Щитка. «Я понимаю, там зарплаты и большие надбавки. В нашем центре таких надбавок нет, но здесь все таки столица». «Хотя там ты, конечно, быстро станешь звездой. Ты способный и очень профессиональный инструктор». «Мне не нужно думать, я согласна». Эльдар пожал плечами. «Ну, как знаешь». Армена Коренян согласилась подождать, пока пройдет годовая аттестация. «Это разумно». Кивнула она, выслушав аргументы Наяны о том, что если все сложится хорошо, у нее будет отличное резюме. Но ты рискуешь, мало ли что может случиться. Кто-то из твоих не сдаст тест или плохо пройдет тоннель, уволишься прямо сейчас, и ничего этого в твоем личном деле не будет. Хотя если ты и вправду намерена работать только у меня и не сбежишь куда-нибудь, то твое личное дело никого больше не будет интересовать. Я рискну, твердо сказала Наяна и добавила тем более если записи в личном деле для тебя не важны то и риска никакого нет не хочу бросать своих старичков раньше времени конечно довести до тоннеля я смогу только одного но с остальными еще немножко позанимаюсь хотя бы до нового года а с первого же дня после праздников я вся твоя александр олегович не подвел блестяще прошел тоннель и принес массу интереснейшей информации Ворчун и Брюзга Верещагин успешно сдал промежуточный тест. Актер Сергей Валентинович чуть не провалился, баллов набрал впритык к допустимому минимуму. Но дал Наяне честное слово, что до следующего теста откажется от всех дополнительных репетиций и будет заниматься в полную силу. На аттестации Эльдар изо всех сил хвалил Наяну, что было для него не совсем обычно. Начальник Щитка обычно скуповат на похвалы. Но я не показал, что члены аттестационной комиссии даже слегка удивились. В последний рабочий день перед Новым Годом Наяна устроила для своих подопечных прощальную вечеринку с тортом и пирожными. Евгений тоже пришел. Все желали ей удачи на новой работе и сожалели, что она уезжает. — Перестаньте выныть, — пробурчал Тимур Валерьевич. — Девке давно замуж пора, нечего ее жалеть. У нее все в порядке. Радоваться надо, а вы тут вздыхаете, как по покойнику. — Фу на тебя! — возмущенно фыркнула Екатерина Игоревна. — Скажешь же по покойнику. Женечка, дружочек, береги Наяну, она золотце. — Я знаю, — рассмеялся Бочаров. На следующий день они должны были уезжать. Вернувшись домой, Наяна тщательно осмотрела квартиру, проверила сложенные вещи. Кажется, ничего не забыто и не упущено. Все нужно и упаковано, с остальным она разберется потом. «Женя, «Женя», — негромко сказала она, — «получается, мы с тобой так и не узнали, что же на самом деле случилось с Золотарёвой и Пашутиным? Как ты думаешь, кто-нибудь когда-нибудь это узнает?» Он покачал головой. Сомневаюсь, вряд ли кто-то этим заинтересуется. А если заинтересуется, то ему, скорее всего, откажут, как отказали Строжалковскому. Тебя это беспокоит? Не знаю. Мы с тобой так много говорили об этом деле, что мне Анисия стала чем-то вроде подруги. Я часто о ней думала. Она ведь моя ровесница. И у меня... Какое-то странное чувство, будто я не довела до конца важное дело, что-то не доделала, гештальт не закрыла. «Понимаю тебя», — Евгений обнял Наяну, прижал ее голову к своему плечу. «Но не всякое знание приносит пользу. Иногда лучше не знать, поверь мне». Читал Игорь Князев